Глава двадцать шестая. На дно. Тонкий луч лазера, бившего в астероид, вдруг исчез. А спустя секунду астероид беззвучно развалился на несколько кусков. Вокруг него тут же засуетились дроны-сборщики. Их маломощные лазеры не шли ни в какое сравнение с тем, которым орудовал Рика, но им это и не нужно было. Их задачей являлась отделить как можно больше мусора, а руду собрать в контейнер зависшего неподалёку Харвестера. Так, кажется, всё. Рика взглянул на время. Точно всё. Вовремя он закончил. Осталось всего пять минут до конца его смены. Как раз дроны закончат работу, вернуться обратно на корабль можно будет возвращаться домой. Домой — это на небольшую станцию, находящуюся на границе астероидного поля. к которой сейчас был пристыкован Ракот. Они торчали здесь уже добрых две недели, и чтобы хоть как-то скоротать время, решили заняться добычей руды. В конце концов, старатели они, или кто? Это место, эту станцию и разрешение на добычу для них оформил «Чёрный Джек». Тихое место, где никто никогда не появлялся, если не считать автоматический рудовоз «Чёрного Джека», раз в три дня прилетавший за добытой рудой. которая находилась на Ачибе, вдали от обитаемых миров. Самое то, чтобы отсидеться. Сам «Чёрный Джек» сейчас занимался продажей всего того, что они успели стащить с джампера. рика довёл буровую платформу к станции, пристыковал её и не спеша отправился в кают-компанию. О, Юджин и Марго уже тут. Юджин, как всегда, локчет пиво, а Марго... «О боже, сколько мы тут ещё должны сидеть!» Вместо приветствия тут же принялся жаловаться Юджин. «Пока всё не уляжется», — заметил рику направившись к мини-кухне, намереваясь разогреть себе обед. «Сам знаешь, корпораты землю носом роют, пытаясь нас найти». «Да как они нас найдут? Не гони!» «Ты хочешь свалить отсюда?» «Честно говоря, да. Уже задолбала эта дыра». «Но ты ведь раньше только и занимался тем, что добывал ресурсы». «Но не такое же дешёвое дерьмо!» «Мы тут уже чёрт знает сколько торчим. и что, много заработали?» «А что ты предлагаешь?» «Сказал же, свалить отсюда к чертям». «Но нас поймают». Юджин лишь отмахнулся. «Мы вне подозрений. Чего нас ловить? И дураку понятно, что Джампер ограбил Вебер. Он решил кинуть корпоратов и...» «Юджин, не будь таким наивным. Ты всерьёз думаешь, что корпораты не докопаются до истины?» В кают-компанию вошёл чёрный Джек. Вот так сюрприз. Рико думал, что появится он не раньше, чем на следующей неделе. Я к тому моменту состарюсь. Ага, конечно. Здравствуй, рика Привет, Марго. рика приветственно кивнул. Что-то вы рано. Привез вам часть добычи. Почему? Это не удастся продать. Что, хлам? Нет, слишком уж специфические вещи. Боюсь, нас по ним вычислят. Поглядите, может, вам чего пригодится. Главное, не жадничайте и не пытайтесь потом сами продать. А то ещё попадёте где-то на владельцев или тех, кто опознает вещь, и потянется ниточка. А что там? Сам поглядишь. Ну и что вам не нравится, господа? Я позволю вам тут остаться, отсидеться. А вам, видите ли, скучно? Вы хоть думаете своей головой, что будет, если вас поймают? Чёрный Джек явно был зол. «А я думаю!» — в тон ему ответил Юджин. «Я думаю, что ты позволил нам остаться, так как боишься, что если нас поймают, то мы сдадим тебя». «Чертовски верно, мать твою!» Черный Джек подкурил сигару и ткнул ею в сторону Юджина. «Это главная причина, черт тебя, Дири. Я беспокоюсь в первую очередь о собственной заднице. Так что нам тут из-за спокойствия твоей задницы до скончания веков сидеть? Как на нас вообще могут выйти?» Я ведь тебе говорил, мы дистанционно подняли корабль Вебера с планеты. Отвели его, черт знает куда, и там посадили. Вебер в капсуле гиперсна. Сам он оттуда не выберется. Его корабль никто и не найдет. Это какая-то третьесортная станция техобслуживания в богом забытой системе. А корпораты будут думать, что именно он ограбил Джампер. Больше просто некому. Все остальные корабли сидят на Акаде, никуда не улетели. Ты думаешь, корпораты такие идиоты? Думаешь, они не смогут дожать этого вашего нового шерифа? Да он с худыем всё расскажет, а дальше возьмут за задницу хронякую четвертака. И потом, и потом всё, они нас не сдадут. Ты не знаешь корпоратов. Хмуро ответил Чёрный Джек, выпустив сигарный дым. Юджин лишь отмахнулся. Какого хрена вы вообще полезли на джампер? Поинтересовался Чёрный Джек Урика. но ну, так они бы высадили десант на кадио и и что вам то какая разница ты хотел чтобы мы грабанули транспортный корабль мы это сделали влез юджин но не джампержа вы должны были захватить корабль скупщиков а не это что прилетело то и захватили «Охренеть! а подумать нельзя было хоть немного пораскинуть мозгами юджин Знаешь, сколько вообще было удачных ограблений джамперов? Без понятия. Всего сорок четыре. А знаешь, сколько грабителей джамперов не поймали? Сколько грабежей осталось безнаказанными? Неа. Всего три. Так это отлично. Три раза джампер ограбили, грабители так и не нашли. Два. Третий раз. Ваш. Так чего -то нагнетаешь? тоже мне событие? Вообще-то событие. Послышался голос Марго. И очень громкая. До этого молчавшая Марго в очередной раз сменившая имидж стояла возле информационной панели последние полчаса, никак не привлекая к себе внимания. Хотя нет-нет, а присутствующие тут мужчины бросали в её сторону косые взгляды. Ну ещё бы. Обтягивающее бирюзовое платье, в котором она собралась улетать к себе домой на один из золотых миров, сидела на ней идеально. Вновь сменившие цвет волосы были уложены в витиеватую прическу. На коже спины на предплечьях появились вычурные татуировки. Макияж больше подходил для какого-то светского приёма, как и дорогие серьги. «О, наша мисс Ленина голос подала!» — ехидно заявил чёрный Джек и бросил её в ее сторону злой взгляд. «А что это ты, кстати, принарядилась? Собралась куда-то?» «Тебя ждала!» — съязвила Марго. Ну, невелик гость, могла и чего поскромнее надеть. Я сама решу, что и когда мне носить. Пока еще в состоянии. Раз в состоянии, чего ж тогда вместе с этими...» Джеки внул в сторону Юджина. «Ладно, не остолопы, но ты почему молчала? Не понимала, что такое джампер, не догадывалась, какие будут последствия после того, как вы нападете на него?» «Догадывалась?» Пожала голыми плечами Марго. «Ты какого хрена?» «Азарт!» «Азарт!» — передразнил её чёрный Джек. «Включи-ка новостной канал!» Марго молча выполнила приказание. На экране консоли, перед ней, на огромном проекторе, на стене вспыхнула одинаковая картинка. Диктор в строгом костюме вещала вопиющим случаем. Атаке на Колумб. Карго-джампер корпорации «Мантелл». «По непроверенным источникам, атаку совершила известная террористическая организация Тигра Аль-Шалама». «Сотрудники службы безопасности Ментел совместно с полицией ведут расследование». «Выключи!» — приказал черный Джек, и экран практически сразу же погас. «Еще вопросы будут?» — обведя взглядом окружающих, поинтересовался черный Джек. «Вас всех ищут и обязательно найдут, стоит вам только нос высунуть отсюда». Юджинов в который раз уже лишь хомокнул. «Сидим тут, как пауки в банке!» «А ты что хотел?» «Пятизвездочный отель, спа-бассейн, шведский стул?» «Пиво нормального хотя бы и жратвы не синтетической Жри, что дают. Хреновый у вас отель, и конкурсы не неинтересны». «Потом мне одну звезду поставишь и коммент напишешь. Твое же мнение очень важно для нас», — съязвил чёрный Джек. «Слушай, я всего-то и прошу слетать хотя бы к норе, хоть немного развеяться, потом вернёмся. Юджин, ты меня поражаешь. Почему? Вроде как умный мужик, но иногда ведёшь себя как идиот. Хуже школьника. Пошёл ты. Да пойми ты, вас ищут корпораты. На тебя кассили, вовсе заказ уже дал. Чего? На норе уже недели три трутся подозрительные типы. Или наёмники, или же... Короче, тебя грохнуть хотят. Охренеть. Ну вот. Так что сиди тихо, пока все не уляжется. Да не могу я сидеть, задолбал уже. Тогда тебя грохнут. Да меня вечно кто-то грохнуть хочет, и что? Мне вообще никуда не летать, ничего не делать. Проще в воздух из отсека откачать и подохнуть, че мучиться? Юджин, не преувеличивай, — попытался угомонить товарища Рика. О, кстати, о вас, молодой человек, — повернулся крика Рика Черный Джек. «Вы не в курсе, почему так заинтересовали военных?» «Что? Чем?» «Мне вот тоже интересно. Вы ведь знаете станцию Винтерс? Бывали там?» «Ну да. А вот вояки там вообще никогда не появлялись. Тем более военная полиция. А тут вдруг нарисовались. И ищут они молодого человека». «Я тут при чем? Мало ли кого они ищут?» Черный Джек, сунув в зубы сигару, достал из кармана приватник. разблокировал его и, порывшись по папкам, выудил изображение молодого парня. Развернув планшетник, Джек продемонстрировал его Рика. «Не узнаёте?» Рика сглотнул. «Как было не узнать?» С фотографией на него смотрело его собственное лицо до того, как он сменил внешность. Но как Джек догадался, что парень с фото и Рика — один и тот же человек? Рика ведь сменил внешность, а сейчас и вовсе выглядел как клон Лысый, как коленка, с невыразительным лицом, без всяких особых примет. Джек всё это время выжидающе глядел на Рика. От его проницательного взгляда не укрылось ничего. Рика понял, что Джек сейчас просто проверил свои предположения. Хотел поглядеть на реакцию Рика, и тут ему её продемонстрировал. «Понятия не имею, кто это», — стараясь сохранить спокойствие, ответил Рика. ну-ну». так уж и не представляешь. «Да чего ты к парню привязался?» — вступилась за Рика Марго. «А что, нельзя?» «Ну хорошо, давай тогда к тебе привяжусь. А что же ты, милая, не сказала, что на тебе дело висит?» «Какое еще дело?» «О мошенничестве». Лицо Марго стало озадаченным, удивленным, но затем на нем проскочило понимание. «Вот ведь сволочи!» «Ага, поняла, как вляпалась?» «Черт! Что у тебя там случилось?» «Не твое дело!» — рыкнула она. «Вот что, господа хорошие!» Похлопав себя поляшком, заявил черный Джек. «Вы все по уши в дерьме, и отсидеться у меня здесь — лучший для вас вариант. Но, как вижу, вам на заднице ровно не сидится, а раз так — есть для вас задание». «Какое еще задание?» «Отправиться в задницу мира! <смех> К черту на куличке!» — рассмеялся Джек. «Вэст там точно никто не найдет». «И что мы там делать будем?» «Вам нужно добраться до планеты Хруст. И там...» «О, блин, опять эта дыра!» Обреченно застонал Юджин. «Какого хрена? Ты что, с законником заодно?» «Каким еще законником?» «Да тут...» Юджин сообразил, что ляпнул лишнего, и теперь лихорадочно пытался перевести тему. «Зацепились с одним типом, а он сейчас как раз на этом твоём хрусте и просит его забрать». «Законник?» — повторил Джек, полностью проигнорировав все остальное Юджинам сказанное. «Из пуков, что ли?» «Они теперь оса называются», — поправил Рика. «Да плевать. Пук, значит. Стоп». «Что? Оса?» «Этот ваш приятель из свободных агентов?» «Ну, да». «Так чего вы молчали? Он же ваш счастливый билет». «Что? Ты о чем?» «Уговорите своего приятеля написать отчет, что, мол, все то время, пока он торчал на хрусте, вы на корабле болтались где-то поблизости. Это ж идеальное алиби. От полиции вы легко отвяжетесь. Можно забить на всякие там обвинения в мошенничестве». Кивок в сторону Марго. и военная полиция к вам не полезет. В этот раз кивок в сторону Рика. Ага, а корпораты? Эти уроды так легко не отстанут. А чего ты резко про корпоратов вспомнил? Десять минут назад ведь мне доказывало, что все сделано, комар носа не подточит. А тут уже начал ныть. Я не ныл. Ныл? Всю с тобой борода понятна. Что, не хочется с пуком связываться? А сам не догадываешься? Не хочу, конечно. Коготок увяз, все птички пропасть. Ой, не устраивает трагедию. Пук на тебе верхом ездить не будет. Ну, поработаешь немного извозчиком, не рассыплешься. Зато множество проблем можно избежать. Ой, может. На тебе это что? В смысле? На хрусте говорю, что тебе надо? О, у меня там масса интересов. Там животинки интересные водятся, не поверишь. «Сколько их шкура денег стоит?» «Ха! Не заливай мне! Ты не будешь на какие-то шкуры размениваться!» «Ну почему же? Одно другому не мешает». «Так, а что у нас другое?» «Ну, короче, Хруст раньше принадлежал Арматех. И ходили слухи, что там была их исследовательская лаборатория. Вон когда Хруст пошёл с аукциона, Роботекс рвали и металли, упустив планету, и успели выкупить Гарден». О, блин, только этих уродов из Роботекс мне ещё не хватало. Нет уж, хватит с меня Ментел. Да Я ж сказал, Роботекс в пролёте. планеты сейчас под Гарден. И хватит перебивать, дай договорить. Но... Короче, на хруст собрался один парень. Кузьмой Ключут, контрабандист. Не слышал о таком. Я тебя с ним вроде сводил, он ещё и оружейник неплохой. а а вспомнил, знаю. Ну вот, он, значит, и решил слетать на хруст, контрабандой вывести экзотику. Шкуры? Да, их. Ну а ты тут каким боком? Да мне денег немного был должен, и я попросил его кое-что для меня пробить на месте. Он пробил, а затем пропал со связи. Хочешь, чтобы мы его нашли? Нет, не обязательно в смысле. Получится ему помочь отлично. А нет, ну и ладно. Так что тебе надо? Ты можешь по делу говорить? Хочешь, чтобы мы лаборатории армотех нашли и вывезли? <тых> так это нереально. Да плевал я на лабораторию. Нет. Ну, если всё-таки каким-то чудом на неё наткнётесь, то... Понятно. Давай ближе к телу. На хрусте есть крупные насекомые, вроде как местный вид. Мне нужно, чтобы вы привезли несколько экземпляров. Ты хочешь, чтобы мы тебе оттуда тараканов привезли? А они тебе? «Не твое собачье дело!» «Твое дело — их привести что ты не лезть к корпоратам!» «Да боже мой, как джампер грабить, ты в первых рядах! А как слетать на планету, где обосновались корпораты, сразу в штаны наложил!» «Еще раз тебе говорю, хруст принадлежит Гарден. Это аграрная корпорация, причем маленькая и бедная. У них максимум, что есть, это старый грузовик на орбите с полуздохшими сенсорами». «Да парочка рапидусов». «Это что такое?» заинтересовался Рика. «Истребители, атмосферные», пояснил Юджин. «Вот. Они для вас вообще угрозы не представляют». а в космосе, а вот в атмосфере...» «Да черт! У ли насекомых черт знает где от единственного поселка на планете? Вас вообще не засекут даже. Сядете, возьмете парочку тварей и свалите». Ну, еще своего законника захватите. Все. Все счастливы, все довольны. Звучит просто, — оптимистично заявил Рика. Ага. Юджин явно был с ним не согласен. Юджин, у вас действительно есть приятель-законник? Можно и так сказать. Так чего ты тогда выделываешься? Надо лететь. Что за тараканов дашь? Двести тысяч. Деньги не интересуют. «А что тогда?» Скинув бровь, удивлённо спросил Джек. «Такую же штуку, как ты нам на дело давал». «Какую ещё штуку?» «Чтобы идентификатор корабля скрыть или закрыть чужим». «Да ты хоть знаешь, сколько она стоит? Да ты...» «Знаю!» «И легко бы сам купил, да только никто мне её не продаст». «Ладно, сведу тебя с нужным человеком». «Но до этого дела я не хочу светить ракот на этом чёртовом хрусте». «А ничего, что тебе как раз-таки алиби надо. Пусть засветится». «Нет уж, моим алиби, если получится, будет работа на законника. Причём работали мы на него официально, ничего не нарушали. На хруст не садитесь и к планете не приближайтесь. Какие вопросы?» «Хм, ладно». Пораскинув мозгами, согласился Джек. «И мне нужны две такие штуки». «Да хрен тебе». «Вторую куплю за свои». «Ладно, хрен с тобой. Первую я оплачиваю, а вторую уже ты, если сам договоришься. С меня тут взятки гладки. С тебя только контакт. Дальше сам решу». «Замёт А внутренняя жаба Юджина уже поносила его как могла. Похоже, тараканы, которых так хотел заполучить чёрный джек, стоили гораздо больше двухсот тысяч кредитов. И наверняка дороже, чем поддельный идентификатор. он как он легко согласился. Эх, Юджин, Юджин, продешевил получается. Ладно уже, поздно заднюю включать, договорились же. Всё? Закончились требования? Закончились, кивнул Юджин, пожав протянутую руку. Хотя нет, есть ещё одно условие. Ну? Дождёмся Хороняку. Только что получил от своих людей сообщение. Форт ваш уже с грузом взлетел и идёт к ближайшей станции, так что по пути сможете его подобрать. «Ну, вот видишь, хроняка свалил с Кадди без всяких проблем. Значит, корпоратам никто ничего не сказал». «Пока не сказал», — буркнул Джек, после чего развернулся и вышел из отсека. «Так что, сваливаем отсюда, наконец?» С плохо скрываемой надеждой в голосе поинтересовался Рика. Юджин лишь кивнул. «Надеюсь, там тепло, и можно будет полежать на пляже», — легкомысленно заявила Марго. Это толком не колонизированная планета, принцесса. А не экзотический курорт, как ты думаешь. Пока будешь загорать, сожрать могут. Не бойся, я себе в обиду не дам. Рассмеялась Марго. Ну так что, долго тут еще торчать будем? Полетели уже смотреть на этот ваш хруст. Полетели. рика словно бы эликсир бодрости принял. Его настолько воодушевела перспектива свалить наконец со постылевшей станции, что он влетел в свою каюту, будто на крыльях. Он прямо-таки в горячке принялся собирать вещи, спохватился и запустил своего робота. Бабка уже практически был в норме. Конечно, были проблемы, но не по боевой части. Робот, когда говорил, мог зависнуть. В том смысле, что какое-то слово могло заесть. И бабке приходилось перезагружать свой звуковой модуль. Были еще проблемы с бронированием, все же корпус здорово потрепало. Будь Рико, на нормальной станции, хотя бы на той же норе. Найти все необходимое и полностью восстановить робота не составило бы труда. Но где тут найти запчасти? В течение пары минут Рико уже собрал свои вещички, как вдруг заметил, что ему пришло письмо. ха а это еще что?» Он расфокусировал взгляд, сосредоточился на своем нейроинтерфейсе. заставив открывать почту, с затем и письмо в нём. Странно. Ни адресата, ни идентификатора. Спам, что ли, какой-то? На спам обычно хотя бы с темой письма приходил. Придумывали там деятели всякие заманушные тексты и завлекающие обещания. А в этот раз нет такого. В письме находилось несколько фотографий и видеозапись. Первым делом Рико начал просматривать именно фото. «Что за чёрт?» На первое было изрешечённое пулями телом мужчины, на второй — труп женщины, залитой кровью. На третьей — ещё одна женщина, которую и опознать сложно было, настолько тело изуродовано «Кто это? Что это вообще? Зачем это прислали Рика и...» «Твою мать!» Он вгляделся в лица людей и таки опознал их. «Таксист с Вигаса». Тот самый, что возил его в квартал ветеранов, и затем, после подтасовки, отвез в космопорт. А женщины? Точно. Та кассирша, что помогла Рику убраться с Вигаса. И вторая дальнобойщица, на корабле которой Рико и улетел. Твою мать! Он открыл видео. Перед ним появилось лицо. Лицо не демона, а вроде как вполне обычного человека, немногим старше самого Рика. Аккуратная, ровно подстриженная бородка, несколько презрительный взгляд чёрных, как бездну глаз, прямотаки впившихся в Рика. Незнакомец разлепил губы и заговорил, причём без всяких угроз, без злости в голосе, самым обыденным тоном. И это как распугало больше всего. «Джон Рика, а у тебя есть месяц, чтобы вернуться на Вегас? Ты должен ответить за то, что сделал с моим родичем». Если ты этого не сделаешь, твои друзья, с которыми ты сейчас летаешь на корабле Ракот, заплатят за твою трусость. А затем я, приторию ордена изначальных, Грач-Таньян, найду тебя. И ты пожалеешь, что не явился сам». На этом видео закончилось. А Рико, словно загипнотизированный, продолжал глядеть на чёрный экран видеокодера. «Вот это вляпался». Продолжение следует. Текст исполнял Сергей Курнаев.